Глава 5, в которой герой и его спутники вступают в тяжёлый бой с чудовищами, и в которой Оре обращает внимание Волкова на то, что тот не замечает очевидного. Оре ошибся. Добролесли мы до бакина, обозначающего начало опасной зоны, примерно к полудню. Да и бакин не слишком нужен был. Ведь бы и совсем дурак понял, что дурное болото близко. Постепенно понижавшийся берег опустился почти на уровень воды, а затем его быстро затянуло непроглядным туманом. Постепенно туман наполз на блестящую поверхность реки почти до её середины, навис сверху мутной дымкой, закрывая небо. и превращая солнечный день в пасмурный. Похоже, это было скорее на ранние сумерки. Про местную нечисть я знал больше в теории. Плавать мне раньше в этих местах не доводилось. Такая обстановка была для меня вновь. Признаться, я сам не ожидал, что все это будет настолько гнетущим, хоть мне немало рассказывали про это место. Впрочем, помнил я и о том, что днем суда проходят здесь чаще всего без происшествий. Ночью, правда, сюда вообще никто не суётся. Орловцев, цепившись в штурвал, вёл баржу от одного буя к другому, покачивающемуся на мелкой волне и побрякивающему колокольчиком. Цепь из оранжевых конусов обозначала правую границу фарватера. Заходить за ним совсем не рекомендовалось. Дальше туман резко сгущался, и потеряться в нём можно было без всякого напряжения. И теряются у Дурного болота обычно безвозвратно. Хотя вру, иногда возвращаются, но таким возвращениям совсем никто не рад. Это чаще всего. Чем дальше в туман, тем глуше становились звуки, вязли в нём, будто в вате. Левый берег проглядывал сквозь дымку тёмной полосой, а по правому борту видимость была метров 30, и то в лучшем случае. Если что, кинется из тумана Тоз полимер там среагировать не успею. Поэтому я от Максима отодвинулся и Павловчей перехватил вампирский дробовик, заряженный на этот раз обычной картечью. Маше тоже было не по себе. Она кусала губы, нервно оглядывалась. Сначала я хотел загнать её в каюту, но всё же не стал. Не уйдёт, не тот характер. Да и пригодится она может со своим колдовством. Даже Ларри выглядела напряженной, что для нее вообще не характерно. Обычно вид у демонессы расслабленный и немного дурашливый в любых обстоятельствах. — Муторно на душе что-то, — пробормотал Балин. — Мне тоже, — согласился я. — Давай к рубке поближе переберемся. Если кто сунется, будем шкипер остыло прикрывать. Гном кивнул и молча переместился к рубке. Я последовал за ним. А нам куда? спросила Маша. К спуску в трём. Если кто полезет, бейте со всех стволов, а потом ныряйте вниз. Понятно? негромко пробормотал я. Хорошо, согласилась Колдуня. И впрямь что-то муторно, изгляд ощущаю всё время голодный и злой, но какой-то несфокусированный, непонятно откуда и даже непонятно на кого. Как будто просто накрыло нас не туманом, а а облаком концентрированной злобы. Мурашки по спине в перегонки бегают, и волосы шевелятся на затылке самопроизвольно. Но все шло тихо. Судовой дизель равномерно молотил под палубой, вода плескалась в борта, туман обтекал нас с двух сторон, как бы расступаясь вокруг баржи и смыкаясь за кормой. Словно кто-то перед нами занавес раздвигает и задвигает его позади. Что-то сильно плеснуло возле самого борта. Все подскочили от неожиданности. «Что это?» — нервно спросила Маша. «Мало ли!» — пожал плечами Балин. «Может, и рыба. Рыба в Уларе прорва». «Хрена лысого эта рыба!» — процедил я. «Рыба к фарватеру здесь близко не подходит. Вся под берегом. Страшно тут рыбе. Любая живая тварь зло чует». С этими словами я чуть приподнял стволы ружья. Этого оказалось достаточно для всех. Балин с двойным щелчком откинул курки своего огрызка, и даже Ори в рубке поступил точно так же, хоть на первый взгляд к разговору не прислушивался. — А что это в таком случае? — спросила Маша, перейдя на шепот. — Местный обитатель. Нечисть какая-то. — Нападут? — заметно испугалась она. — Откуда я знаю? — пожал я плечами. — Могут. Плеск повторился, теперь уже с другой стороны, и вроде бы даже ближе к борту. Балин шагнул было в ту сторону, чтобы посмотреть, кто там плещется, но я за рукава тащил его обратно. «К бортам не приближаться!» – громко сказал я, чтобы все слышали. «Много местных тварей кидаются прямо из воды на тех, кого увидят. Держатся середины палубы!» Палуба на барже широкая, метров пять. Место есть, где разместиться, тем более, что с тыла нас рубка прикрывает. Ох, тянет моё сердце, что не спроста вся это. Если из воды что полезет, дайте сначала высунуться, а уж потом стреляйте, продолжал я командовать. А то у нас перезарядка не быстрая. Понял, буркнул Балин. Снова плеск воды, затем ещё один. С двух уже сторон. Точно кто-то увязался за нами, о чём я всех и оповестил. А затем справа от меня в борт вцепились две кактисты, скользкие тёмно-зелёные лапы, по форме удивительно напоминающие человеческие руки, разве что поменьше. И ещё через секунду на борту оказалась рогатая зубастая жаба с глазами, светящимися красным. Но ну, почти жаба, по крайней мере, пасть по пропорциям очень похожа, только с коротким хвостом, с гребнем и шея подлиннее. Скользкая бородавчатая с густыми слюнями, капающими из зубастой пасти, небольшие чёрные рога, направленные вперёд, распахнула пасть, усаженную длинными тонкими зубами, и поймала ею заряд картечи, влетевший через глотку прямо в голову и вырвавший затылок твари. Жабу швырнуло за борт, но на палубу выскочили сразу 3 одновременно. Две были у самой кормы и длинными прыжками сократили расстояние, приземлившись на доски с влажным хлюпанием. А ещё одна выскочила слева, успела завизжать на невероятной ноте, вгрызаясь в мозг зубиями циркулярной пилы по металлу, но визг мгновенно прервался резким свистом и ударом. Лари просто разрубила её пополам своим латигом. Слева дуплетом бабахнул Балин. Голова одной из жап разлетелась кровавыми брызгами. а по второй ударили одновременно я из заряженного ствола и Маша из правой ладони. В результате я промахнулся, удар силы отбросил тварь метров на пять назад, перевернув через голову. А еще две жабы разом выскочили на борт со стороны Ларри. И сразу же еще одна с моей стороны, справа. Да они всерьез намерены нами пообедать. Не успевая перезарядить ружье, я его просто отпустил, И оно качнулось у меня на плече на ременной петле, а сам выхватил револьвер, всадил пулю в жабу с моей стороны, затем поймал в прицел вторую слева, но она успела прыгнуть в нашу сторону и попала под секиру Балина, раскроившую ей череп и ввинзившуюся в палубу. Опять мелькнул раздвоенный латиг диманесы, раздался визг, а с той стороны на доски брызнула бурая кровью. Ничего, пока держимся, подумалось мне. Но я мысленно же обозвал себя, добавив пока это пока не сглазить бы. Впереди! зарал Орий, и одновременно из рубки донёсся грохот оружейного выстрела. Я не удержался, заглянул туда. В воздухе расплывалось облако порохового дыма, а рама смотрового окна в рубке была перемазана кровью. Это ничего, с той стороны так просто не пролезешь. Такие баржи, как эта, Не дураки строили. Рубка здесь вообще пуля непробиваемая, никакая жаба не пролезет. А вот заскочить с той стороны и попытаться подобраться к нам вдоль борта — это пожалуйста, это запросто. Я успел перезарядить двустволку, вбив два толстых патрона в стволы и был готов принять на палубе следующих гостей. Но пока было тихо. Хоть я готов был свою голову прозакладывать против чего угодно, ничто еще не закончилось. Про этих жаб, речных импов, известно было то, что смерти они не боятся, а производит их старшая особь-матка, которая тоже крутится где-то здесь под водой, и которой таких ещё наделать, если этих перебьют, ничего не стоит. Валин, динамит давай, крикнул я. Надо их матку гнать наверх. Ждать и моря погоды тоже не годится. Лучший способ защиты это нападение. Вот и попробуем к нему прибегнуть. а сразу матку ничем не выгонишь, пока несколько ее потомков не уничтожишь. Так, по крайней мере, все мои книги говорят. Я выдернул цилиндрическую шашку взрывчатки из кармана, поймал зубами хвостик бечевки, торчащий из запала, и рванул его зубами. Треснуло, зашипело, как от зажженной спички. Из-за грызка шнура, похожего на окурок папиросы, повалил дым, струйкой брызнули искры. Посчитав до четырёх про себя, одновременно молясь, чтобы запал был не бракованным, я размахнувшись, метнул шашку за борт. И через пару секунд глухо там бухнуло, а поверхность воды вспухла большим пузырём. Гидравлический удар мягким молотом ударил в борт баржи и почти одновременно рванул из другого борта. Бален тоже ненамного отстал. А я уже рвал бичёвкой запало следующего заряда динамита. Из воды опять выскочила жаба. Он модрившись, прилетел через борт и упасть мне прямо под ноги. Я едва успел отпрыгнуть назад, когда острые как иглы зубы со стуком сомкнулись в том месте, где только что было моё колено. Устоять на ногах не получилось, поэтому и выстрелить я не успел. Из распахнувшейся пасти вылетел хлыстом длинный язык, подсёк меня сразу под обе щиколотки, а затем тварь резким движением головы выдернула ноги из-под меня. Я рухнул навзничь, роняя ружьё и хватаясь опять за кобуру. Краем глаза я увидел, как на левом борту оказались ещё две твари одновременно, отвлекая бросившихся было мне на помощь балина и лари. Сильный рывок заставил заскользить меня по доскам палубы на спине, и я едва успел вцепиться руками в проём двери в рубку, иначе мои спутанные ноги уже исчезли бы в жабьей пасти. Силы у чудовища было со избытком, даром, что она раза в 2 меньше меня. Спасла меня Маша, выпустившая из ладони сверкающую ветвящуюся молнию, треснуло разрядом, запахло одновременно озоном и гарью. Жаба дёрнулась и отлетела назад, волоча мгновенно ослабший и соскользнувший с моих ног язык за собой. А затем в неё угодил дуплет картечи из дверей рубки. Это уже орел помог, вмешался в заваруху. Я перекатился, схватил как последнюю надежду выроненное ружьё, встал на колено, Балин с Ларри еще отбивались, твари словно ускорились, даже Латик, вертевшийся в воздухе, не мог попасть по уорачивающейся жабе. Она отскочила в сторону, разрывая дистанцию, оказавшись на корме баржи. Вторая же, совершив невероятный прыжок с места, заскочила на крышу рубки, выстрелила оттуда в увернувшуюся Ларри языком, но все же попала под раздвоенный хвост Латига, раскроивший ей череп. Маша подхватила с палубы бесполезно валяющийся таран и дважды выстрелила в сидящую на корме жабу. Ни разу не попав, но заставив её прыгнуть за борт. Где матка? Драка пошла во всю ширь. Теперь она обязательно должна появиться, или те, кто книжки пишет про монстров, ни черта в них не понимают. Матка оказалась совсем не похожей на своих питомцев. Больше всего она напоминала длинную ящерицу с широкой, как раскрытый чемодан, башкой и гребнем вдоль всей спины, и с жуткими когтями, под которыми беспомощно крошился деревянный планшир. Она появилась из воды совершенно бесшумно, выскочив до того места, где у неё должен быть пояс, и опёршись передними лапами на борт, заваливая широкую увесистую баржу в крен. Сверкающие каминными углями глаза уставились на нас, сгрудившихся возле рубки. Даже частично показавшись из воды, она нависала над нами сверху. "Маша, щит!" зарал я, сделав это своевременно. Едва перед нами возникла искрящаяся полусфера, как ящер выбросил из пасти облако зелёной слизи, осевшее на невидимой сфере и стёкшее вниз. Доски палубы в том месте, куда упали капли, зашипели и задымились. "Щит!" вновь крикнул я, и сфера мигнув, рассыпалась искрами, а я вылепил в морду ящера картечью из двух стволов дуплетом. Так, что у меня чуть не вывернуло плечо. Две порции картечи с такого расстояния не шутка. Голова матки откинулась под страшным ударом, брызнула бурой кровью облаком, повисшим в воздухе. Тварь чуть не сорвало с борта, но глубоко впившиеся в дерево когти удержали ее на месте. Но удержали только для того, чтобы выхватившая у Маши помповик Ларри начала всаживать в грудь и шею заряд за зарядом рвущие мышцы из жилы, вырывающие куски зеленой плоти. Таран подпрыгивал при каждом выстреле, плевался огнем и пять раз подряд честно рванул свистящими кусками свинца осклизлую плоть тварь. Бабахнул дуплет из двустволки Балина, но точку поставили все же не они, а штуцер старейшина Рари, с которым высунулся из рубки Ори Кулак. Ори вскинул свою двустволку пугающего калибра, утопил крючок и… я оглох на левое ухо, а длинный пучок пламени вырвался сначала из верхнего, а затем через пару секунд из нижнего ствола. И второй выстрел был уже лишним. Монстра сбила с баржи и швырнула в воду уже первым попаданием. Удар пули 600 калибра весом 60 г дракона на задницу усаживает, не то что матку речных импов. Вторая пуля ударила молотом в уже неподвижное тело, покачивавшееся на волне и медленно погружающееся, выбив фонтан воды и крови, перевернув тушу и закружив в медленном водовороте. Всё, что ли? Спросила Лара, быстро заталкивая патроны в помповик. Всё, ответил я, переламывая стволы вампирки. Уверен? А мелочь? спросила уже Маша, тяжело дыша. Матку убили, мелочь сейчас сама помрёт. Они друг без друга не живут, ответил я, запихивая патроны. Точно, я в книжке читал, подтвердил стоящий в дверях Орий. Воинственно держащий свой убийственный, но разряженный штуцер на перевес, дальше спокойно пойдём. Им бы даже нечисть вокруг распугать должны были. Точно, на всякий случай переспросила меня Маша. Точно, кивнул я. Они и всех подряд жрут, другая нечисть им тоже годится, так что дальше спокойно пойти должны. Но до выхода из тумана всё равно никому не расслабляться. Расслабишься тут, к моему удивлению, Заявило досей по рыббе страшное ларь. Машу, слегка утомлённую, я отправил в купеческую каюту отдыхать. Балин ушёл к дизелю, а мы с Лари остались караулить на палубе. А заодно помыли её и шланга, сгоняя забор сильной струёй речной воды кровь, а шмётки грязно-зелёной плоти и куски каких-то непонятных костей. Досталось им пом всё же неплохо. Пришлось даже на крышу рубки лезть, где Лари своим кнутом разрубила череп одной из тварей. Ружи из рук не выпускали, а я мысленно отметил, что лучше коротких двустволок десятого калибра для такого боя ещё никто ничего не придумал. Хоть с каждого ствола поочерёднобей, мало один хрен не кажется, а хоть дуплетом, так да вообще, как тур ящер пробежал. Однако дальнейший путь мимо дурного болота прошёл почти спокойно. Один раз из тумана над головой вылетела непонятная тварь, напоминающая лысую уродливую обезьяну с кожастыми перепончатыми крыльями. Но нападать не стала, лишь завыла и истошно замахала крыльями, гоняя клубы густого как кисель тумана и исчезла в нём, зависшем над нами сплошной серой пеленой, а вскоре и крик затих. Несколько раз замечали длинную скользкую чёрную спину какой-то большой подводной твари. Время от времени, поднимавшийся к самой поверхности, но нападать на нас она не стала, да и намерения такого не проявляла. Возможно, даже это была не нечисть, а некий водяной монстр такого калибра, что ему никуда лезть не страшно. Драконы те же, тоже с нечистью ничего общего не имеют, а за одно её в упор не замечают. Через пару часов дурное болото осталось позади. Как-то моментально посветлело. Сначала пробилась, а потом засветило во всю мощь солнце, веселя душу и согревая дрожащее от непонятного озноба тело. А перед нами опять раскинулась во всю свою почти километровую ширину река Улар. Велики здесь реки. В старом мире таких и не было, если книгам верить. Точнее, было, но уже в низовьях, а реки в верхнем и нижнем своём течении уже на моря похожи. Дальше Лари завалилось на корме загорать, убив меня окончательно белизной кожи и совершенством форм. И чего загорать, если загара нет и даже обгореть не получится? А я ушёл в рубку к Кори. Благо для двоих там места хватало вполне. Даже два высоких вращающихся стула имелись. Ну что, как посудина? спросил я нашего шкипера. А хорошая, степенно заявил тот. Так и ходил бы на такой От верха до низа великой, лучше чем грузовик, подколол я. Грузовик особая статья, а баржа особая статья, ответил гном, переиначив сам того не зная фразу исторической личности с нашей исторической родины. На грузовике такого степенства в поездке нет, да и товара на нём поменьше везёшь. Была бы баржа твоя, напросился бы с тобой годик другой поработать. У меня два года большой жизни не израсходованы. Хм. Смотри и на слове поймаю. Будто у тебя баржа есть, усмехнулся в бороду Ори. Если понтелея своего выловлю и премии подобающие получу, куплю баржу и палевик пассажирский. Машина-то тебе зачем? не понял гном. У тебя же полуторка, зверь машина. Что может быть лучше-то? Палевик на палубу загнать и укрыться без проблем. Понял, борода? — А-а-а, ножки лень топтать там, куда приедешь, — сихинничал в ответ Ори. Но мысля здоровая. Весу в нем всего ничего, загнать по мазкам не проблема. А ездить всегда лучше, чем ходить. Недорого и четырех везет. Все уместимся. «Все — Все? — удивился я. — Ты это о чем? — Будет у тебя баржа, наймусь в шкипера однозначно. Очень пока такая жизнь по мне. А водить, как я, ты в жизни не сумеешь. А ещё Колдуня, и это демоница голая. Демоница положем голая только наполовину. Встал я на защиту справедливости, хоть то, что на ней осталось, на звание одежды никак претендовать не могло. А потом она со мной временно на этот раз только. Надеюсь, что Маша останется. Очень хорошо с Колдуней на охоте, но даже не спрашивал пока. А ты спроси, посоветовал Оре. Девка на тебя такими глазами смотрит, а ты не спрашивал. Это какими? удивился я. А такими, влюблёнными, не видел. Как она защищать тебя кинулась, когда тебя жаба потащила. Можно подумать, что если бы тебя потащило, то она не кинулась бы, усомнился я. Кинулась бы, кивнул гном, но не с таким лицом. Приглядись, короче, а то на демоницу распутную всё таращишься. «А колдунья, девочка скромная, на глаза не лезет, не то что это!» Ори ткнул пальцем в сторону кормы, но тон его, несмотря на текст речи, был скорее сожалеющим. Вот оно как! И тут природные тифлинговские чары прокатились. Однако речь степенного гнома в защиту высокого чувства заставила меня задуматься. Я еще не забыл первоначального недружелюбия Маши, вот до сих пор стараюсь дистанцию держать, чтобы ее не напрягать. А если задуматься, да недавнее по вспоминать, то как бы смысл такого моего поведения теряется вовсе. Нет никакого смысла, в общем. А Маша мне нравится, а кому она может не понравиться? И красивая, и умная, и молодая. Странно, однако я э таких влюблённых взглядов не заметил. На меня это не похоже. А не врёт ли мне часом Ори в издевательских, например, целях? Ладно, Не буду, дорогая, изображать и у него выпрашивать. Попробую сам присмотреться. Может, и вправду говорят, что в последнюю очередь видишь то, что под носом. Да, кстати, чуть не забыл. Я вышел из рубки и пошёл в трюм в каюту, чтобы достать из рюкзака со скной ордер и ордер арестный. Надо бы орис Балиным в бумагу вписать, чтобы завтра проблем и вопросов меньше было, если на своих наткнёмся. А мы на них наткнёмся, на верняка.